Глава 4. Я очнулся и увидел перед собой юную девушку. Увидел нечётко, перед глазами плыло, но даже так можно было различить, что девчонка красива. Правильные черты лица, раскосые глаза, мягкая линия подбородка. Ангел? Что-то не припомню я ангелов восточного типа. Да и волосы у них вроде бы светлые. Хотя здесь за неимением вариантов Они могут быть только такими. Дыхание давалось с трудом, но никакой боли не было. Блин, меня ведь вроде сожрали, или нет? Как я смог пережить атаку второго нетопыря? Он же точно не промахнулся. Видя, что я очнулся, девушка ласково провела мне ладонью по щеке. Улыбнулась и негромко с хрипотцой произнесла: "Не волнуйся, воин. Я обработала и перевязала твои раны". Чтобы полностью исцелиться, тебе нужно омыться в источнике милосердной. Кина проводит тебя туда. Сказав это, незнакомка улыбнулась, и в свету не маленькие клыки, и отстранившись, добавила: Я укушу тебя, и это придаст сил. Ты сможешь дойти до источника и отнести туда своего приятеля. Помни, что действие укуса вскоре пройдёт. И ты вновь почувствуешь слабость. Не, наверное, при других обстоятельствах я бы попытался сопротивляться, но в голове и перед глазами по-прежнему всё плыло. Тело не слушалось. Ангел оказался вампиром. м да. Впрочем, в моём состоянии это не самая худшая смерть. Очевидно, правильно истолковав мой взгляд, девушка снова улыбнулась, затем наклонилась, и я почувствовал на шее её прохладные губы. В следующий миг горло обожгло так, словно на него плеснули напалмом. Горячая волна тут же растеклась по всему телу, сознание прояснилось. Прощай, воин, эхом пронеслось в голове. Я открыл глаза и никого уже перед собой не увидел. Чёрт. Закашлявшись, я осел и силой провёл ладонями по лицу. Медленно обвёл взглядом поляну. Ощущение такое, словно меня и впрямь вмазали какой-то дурью. Тело Покалова в мозгах полная ясность, боли нет и в помине. Удивительно, но пролежал я вроде недолго. Над лесом занимался рассвет, штаны были ещё влажны после ночного купания. Смятая куртка валялась в метрах в трёх от меня на траве. Меч и пояс с ножными там же. Трупов вокруг не видно. Князь лежит на том же месте, где я лежал, грудь нори мерно вздымается, но что за бред? Я резко опустил взгляд Выдохнул и осторожно провёл ладонями по груди. Интересно. Тело от живота до плеча оказалось стянуто эластичными бинтами или чем-то очень похожим. Материал на ощупь упругий, повязки чистые. И Это при том, что верхняя часть штанов потемнела от крови. Блин. Вскочив на ноги и чувствуя во всём теле невероятную лёгкость, я подобрал с травы куртку И ашарашано оглядел свои повреждения. Охренеть. Шесть больших рваных отверстий и прореха на плече. Меня словно прошли очередью из крупнокалиберного пулемёта. Крови потерял литра 2, если не больше. И выжить после такого нельзя, но получается мне. не приснилось и эти крылатые твари, и ночная схватка, и девушка Зябко поведя плечами, я надел влажную куртку, повязал пояс, убрал в ножны меч и, подойдя к месту, где меня атаковала первая тварь, внимательно изучил траву. Тут не нужно быть следопытом, чтобы заметить длинные рваные полосы, сломанные стебли и вырванный дерн. Самого чудовища нигде нет, следов волочения не видно, но трава вокруг густо припорошена пеплом. М-да. В чертоге смерти труп обезьяны превратился в песок. И тут, походу, та же херня. В пяти метрах слева на траве обнаружились капли крови. Пепла там было как бы не больше, и не нужно рождаться Шерлоком Холмсом, чтобы сообразить, куда подевалась вторая тварь. Я же помнил, как меч вошёл в тело, но кто меня чёрт возьми спас? Откуда взялась эта девушка? Вампир пролетал мимо и подумал: А не помочь ли мне хорошему парню? Да, конечно. А бинты она всегда носит с собой. Я провёл ладонью по шее, посмотрел в сторону двух приметных деревьев и усмехнулся, не заметив там паутины. Ну да. Кто девушку кормит, тот её и танцует. С танцем у нас правда не задалось. Обошлись одним поцелуем. Ну вот теперь можно быть спокойным. В вампира я не превращусь. Ага. Только если в паука Но это не точно. Если же отбросить в стороны шутки, то словами не выразить, как я ей благодарен. Паук, юная девушка или кто-то ещё плевать. Я жив благодаря только ей, и кем бы она там ни была. И долго ты будешь собираться? Прозвучавший в голове голос заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулся и увидел волчицу, большую, белую, поменьше Мики, но с такими же ярко-голубыми глазами. Она сидела в десяти метрах позади, обернув лапы хвостом, и смотрела на меня с лёгкой досадой. Я мог поклясться, что минуту назад там никого не было, и вот. И чего ты уставился? Никогда о камне не видел? Волчица нетерпеливо оскалилась. Давай, шевели лапами. Милость госпожи продлится недолго, и если упадёшь по дороге, на себе тебя тащить некому. Голос у неё был такой, что закачаешься. Примерно так, в моём понимании, должны говорить строгие учительницы в известных фильмах для взрослых. Да. Со мной определённо что-то не так. Невеста Оками лисиц пообещала отдаться, паук поцеловала, а от голоса левой волчицы мурашки бегут по спине. На земле учёные уже давно дали определение таким отклонениям, но проблема в том, что тут психиатров ещё не придумали. Никому вылечить Хотя нет. Был вроде один говорящий енот. Да ёп. Привет. Улыбнулся я, немного охренев от такого напора. Меня зовут Таро, а ты, наверное, Кино? А ты похоже, глухой? В голосе Аками послышались скорбные нотки. Вот смотрю на тебя и не понимаю, чем ты так понравился госпоже? Я её угостил, хмыкнул я и отправился за князем. Вот так. А потом они обзывают тебя сексистом. Вместо того, чтобы просто ответить да, нужно устраивать все эти концерты. Нет, я догадываюсь, что нам необходимо спешить, но можно же объяснить и нормально, без иносказаний и вздохов, с закатываниями глаз. Ну да, торможу. Но поставьте себя на моё место. Пять часов назад едва не убили, очнулся в бинтах, хрен знает где. А рядом какая-то непонятная женщина. Мужчину вообще лучше утром не трогать, особенно если ночь у него удалась. Князь по-прежнему спал, но его вид мне совсем не понравился. Дышал он теперь через раз. Черты заострились, и, судя по всему, жить ему оставалось недолго. С другой стороны, я ведь тоже практически труп. И если тот волшебный источник поможет мне, то почему бы ему не исцелить нас обоих? Приободрённый этой мыслью, я поднял Норин на руки и усмехнулся. Не знаю уж, что там было на зубах у этой подруги, но за такую дурь передрались бы все конторы земли. 70 килограммовый мужик по ощущениям, весел килограммов 10, если не меньше. И страшно подумать, какая за это последует расплата. По инструкции спецпрепараты нам разрешалось принимать только в тех случаях, когда другого выхода не было. От 4 до 12 часов и здоровый мужчина без вариантов превратиться в медузу. Его неделю потом придётся держать под капельницами. Я один раз пробовал, знаю. Но с другой стороны, тут не земля. Ситуация и впрямь критическая. Да и капельниц здесь пока не придумали. Ну и чего ты сидишь? Обернувшись, я смерила взглядом волчицу. Ты же куда-то опаздывала? Вот ты наглец, хмыкнула оками и, поднявшись на ноги, побежала в сторону леса. Я улыбнулся и отправился следом за ней. Идти было легко и приятно. Местность была достаточно ровная, а вокруг росли только старые сосны. Пружинила под ногами прошлогодняя хвоя, свистели над головой проснувшиеся птицы, где-то вдалеке куковала кукушка. После ночных приключений думать ни о чём не хотелось, поэтому я просто шёл и дышал, наслаждаясь прохладным утренним воздухом, впитавшим в себя ароматы леса. Больше всего это напоминало воскресную прогулку по парку вместе с собакой с большой белой собакой размером с немецкого дога. Волчица молча бежала чуть впереди, помахивая хвостом, и уже казалось, что она со мной больше не заговорит. Впрочем, женское любопытство присуще даже оками. В какой-то момент кино чуть сбавила ход и как бы невзначай поинтересовалась. И чем же таким ты угостил госпожу Кумо, что она решила тебе помочь, потратив при этом с этого прорву силы? «Два Они усмехнувшись мысленно произнёс я: "Такие большие уроды с рогами. Я бы и тебя угостил, но больше, к сожалению, нет". "Они?" неверища хмыкнула волчица. "Откуда здесь взяться демоном? Издеваешься? Эти твари пришли сюда следом за мной. Неподалёку от леса демоны разгромили караван, в котором я ехал в Ки. Мы с этим парнем сумели спастись и ушли по реке. Когда лодка отплывала от берега, один из демонов пообещал отрезать мне голову". И вот, госпожа довольна, я жив и иду вместе с тобой к источнику. Кина некоторое время молчала, очевидно, осмысливая информацию, а я просто шёл и продолжал наслаждаться прогулкой. Ведь что и говорить, дурь у местных отменная. Настроение зашкаливало, все проблемы забылись. Хотелось просто идти и идти по этому лесу, рядом с красивой белой волчицей. Молчание длилось примерно минуту затем Кенна ещё немного сбавила ход и с подозрением поинтересовалась. А с лодкой что? Зачем ты её покидал? Плыл себе и плыл. «Лодку утопила какая-то рыба. Я выбрался из воды, заметил на берегу демонов и ушёл в лес. Там увидел между деревьями паутину. Так ты заманил они в сеть? Небрежно уточнила волчица. Молодец. Но всё равно не пойму. Чего ты так приглянулся, кума? Разве что своей хитростью? На моей памяти ты первый человек, которого она удостоила поцелуем. Все ведь попал только один демон, ответил я, полностью скопировав тон. Второго пришлось убить самому. Что ж, до поцелуя ты разве сомневаешься в моей мужской привлекательности? сказал и едва не споткнулся о спутницу. Волчица резко остановилась, обернулась и, усевшись на землю, посмотрела на меня снизу вверх. Человек, ты держишь меня за дуру?" с вызовом поинтересовалась она. "Убил воина Они? В одиночку? Тебе сколько лет, Таро?" "Я убил троих, если быть точнее", пожав плечами, спокойно пояснил я. "Одного в лесу, двоих на стоянке, и не всё ли равно, сколько мне лет?" "Забавно", но, судя по всему, эта подруга не способна определить, кто я такой. В свете моих последних знакомств это как минимум странно. Хотя и не может не обнадеживать, раз не все Йокай видят во мне мунайто, то и враги видеть этого не должны. А ну стой! Это не больно. Кина поднялась на ноги, шагнула ко мне, вцепилась зубами в бедро. Простояв так секунд пять, волчица отшатнулась, снова села на землю и подняла на меня ошарашенный взгляд. Что-то не так? хмыкнул я, глядя в её голубые глаза. Кина не ответила поднялась на ноги и снова побежала вперёд, указывая дорогу. Немало удивлённый таким поворотом событий, я пожал плечами и пошёл следом за ней. Обиделась? Хм, интересно на что? Блин, и вот что с ними со всеми не так? Что на земле, что здесь? Одна и Одноэтаж херня. Вот как нормальному мужику догадаться, что он сделал не так, особенно если он ни хрена по сути не делал. Сами напридумывают какую-то хрень, потом замыкаются А ты страдай. Да, понятно, что кино лишь провожатая, но у кого ещё мне узнать, что вообще происходит в этом лесу? Сейчас, когда эйфория немного прошла, я думал, как следует порасспрашивать волчицу. Но вот же, в таких ситуациях остаётся лишь одно заговорить первым и сразу извиниться, пока собеседница не опомнилась. На Земле этот метод прекрасно работал, а значит, будет работать и здесь. От меня-то в любом случае не убудет. Да и не хочется мне никого обижать. Женщины существа ранимые, даже те, что бегают по лесу на четырёх лапах. Слушай, извини, если чем-то обидел, вздохнул я, глядя на бегущую впереди оками. Хотя бы объясни, что собственно происходит. Ты мог бы сказать, мгновение поколебавшись, обиженно буркнула Кина. Сделал из меня идиотку. Что сказать? поморщился я. Откуда я знаю, что ты почувствовала? На тебе же меток, как пчёл в разоворошенном улье. Сарусама, старшая сестра, и даже воровка отметилась. Волчица сбавила ход и побежала рядом со мной. Обиду в её голосе сменили удивление с любопытством. Где ты их всех успел повстречать? И за что они тебя все отметили? Я ведь и не знала даже, что хозяин леса свободен. Это долгая история, вздохнул я. Ничего, я послушаю. Кино подняла взгляд и посмотрела на меня, как кот из старого мультика. Да источников ещё вицити идти». Ну, если ты расскажешь мне потом о госпоже и этом лесе, ты разве никогда не слышал о кумо? Удивлённо выдохнула Оками и поспешно добавила: Хорошо, конечно, расскажу. Только я знаю немного. Мой рассказ длился минут 20. В подробности я не вдавался, Но и ничего особо не скрывал. Не сказал только, кого во мне увидела Мика и о своём разговоре с лисицей. Не знаю уж, укус это подействовал или просто хотелось выговориться, но в какой-то момент я вдруг осознал, как меня достало скрываться. Нет, лишнего болтать, конечно, не стоило. С людьми тоже нельзя откровенничать, но кино не человек. Так сложилось, что Йока и мне гораздо ближе, чем люди. И тут уж ничего не поделать. Реакция Оками была ожидаемой. Волчица бежала молча по джафуши и лишь иногда поднимала на меня ошарашенный взгляд. Со стороны это выглядело забавно. Наверное, точно так же я смотрел на Мику в момент её первого обращения. И вот обратная ситуация. А потом я разглядел паутину и решил подождать демонов за деревьями. Закончил я свой рассказ и, пожав плечами, добавил: "Дальше ты вроде бы знаешь. Так это они тебя задел" Глядя на меня снизу вверх, поинтересовалась волчица. Просто странно. Если бы демон попал по тебе своей дубиной? Нет, не они, покачал головой я. Сразу после гибели демонов меня атаковали две крылатые твари, очень похожие на огромных летучих мышей. Мне казалось, ты заметила пепел. Понятно. Но я и подумать не могла, что эти твари уже добрались и сюда. В голосе о камень мелькнула неприкрытая злоба. Я рада, Таро, что ты пережил нападение, но впредь тебе придётся быть аккуратнее. Постарайся больше не выходить в лесу на открытое пространство. А кто хоть это был? поморщился я. Порождение Сета», — С ненавистью прорычала Оками. Ты спрашивал меня про лес? Так вот. Он изменился семь лет назад, после того, как тут появился храм этой змеиной мрази. Заклинания хозяйки леса сдерживают тьму, но она всё равно расползается. Как это появился храм? хмыкнул я и перевёл взгляд на волчицу. Его же, наверное, кто-то построил? И куда в таком случае смотрела ваша хозяйка? Ты что же не знаешь? Ах, да, память. Волчица грустно усмехнулась и опустила взгляд. Храм с вылез из-под земли. Такое случается, когда появляются бреши в защите. Нижний мир, он же где-то внизу. Вот и получается, эти твари прилетели из храма. Да, не поднимая головы, вздохнула волчица. Служителей там нет, но, возможно, где-то есть проход в Нижний мир, откуда и появляется всякое. Лес, конечно, сопротивляется, и даже вокруг храма продолжают расти деревья, но тьма изменяет живых. Это происходит внезапно и может случиться с любым. Только за прошлый год стая потеряла пятерых. «И как это произошло? Они умерли? Нет, снова вздохнула волчица. Двое братьев превратились в чудовищ и бросились на своих. Ёкой обратить не так просто, но если это случается, то убить их потом очень сложно. Тьма Смякаварно. Поэтому мы стараемся обходить храм стороной. Да, в небе ночью часто появляются крылатые твари, но так далеко они не залетали никогда. Хм, интересно. Но теперь хоть понятно, почему самураи не решились ехать по лесу ночью. Дорога место открытое, А храм этот, скорее всего, находится где-то неподалёку. Из-под земли вылез. Ну да. Я словно не в сказку, а в Голливуд какой-то попал, с его спецэффектами. Слушай, а что с госпожой? Выкинув из головы образ вылезающего из-под земли храма, я поправил в руках тело раненого и снова посмотрел на Оками. Кумо. Кто она и как её имя? Настоящего имени госпожи не знает никто. Мгновение поколебавшись, ответила Кина. Кумо или дзёрогумо. Это пауки оборотни В человеческом обличии они всегда предстают в облике женщины и предпочитают жить среди людей. Я не знаю, по какой причине госпожа решила вернуться в лес, но, возможно, пришло время продолжения рода. Полагаю, что ты ей в этом очень помог. Я помог? Да мы ж с ней вроде не. Успокойся, скосив на меня взгляд, усмехнулась волчица. Тут дело в другом. Чтобы отложить яйца, такой как она, нужна прорва силы, а ты в этом поспособствовал. Они невероятно живучи. В одном дьме не жизненной силы больше, чем у 10 человек. А ты привёл сюда сразу двоих. Жаль, конечно, но чувствую, что госпожа скоро уйдёт. Да. Ну, хорошо хоть так. Я облегчённо выдохнул и улыбнулся. Нет, конечно, с девушкой я ещё бы смог Она ведь очень даже красивая. А зубы? Ну и плевать. Я тут уже и не такое видел. Мысленно представив свою спасительницу, я также мысленно её раздел, вздохнул и снова улыбнулся. Блин, вот какая разница, кто и в кого превращается. Главное, что в человеческом облике они такие, что закачаешься. В лесу тем временем стало заметно светлее. Небо на востоке порозовело, начал накрапывать дождь. Блин. Мог ли я раньше представить, что буду вот так вот идти по лесу, мысленно разговаривая с огромной белой волчицей. И пошли на хрен все психотерапевты земли. Ментальное общение, как выяснилось, это что-то сродни разговору в канале, только голос звучит гораздо живее и гуще. А Кумо, моя спасительница, наверное, может общаться на расстоянии, ведь как-то она позвала мою провожатую. Да, Таро. Могу. Раззвучавший в голове голос заставил меня вздрогнуть. Я машинально огляделся по сторонам и хмыкнул. Ты что же, можешь читать мысли на расстоянии? Нет, не могу. В голосе кумом мелькнула ирония. Но ты представил меня, и связь появилась. Хм. Немного смутившись, я усмехнулся и произнёс: "Спасибо тебе, госпожа". И тебе спасибо. Монайто. Тихо засмеялась в канале Кумо. Запоминай. Ты должен лечь в источник так, чтобы вода доходила до горла. К вечеру уже будешь здоров. А мой товарищ, источник сможет вылечить и его? Да, после недолгой паузы ответила Кумо. Сила милосердной способна разгонять тьму. Положи его в воду и дождись, пока он начнётся. Спасибо, госпожа. Меня зовут Хитоми Самурай. Снова засмеялась Кумо. Прощай и помни, что желание когда-нибудь становится явью. Да. Интересно, на что это она намекнула. Хотя не хер строить из себя поританина, если ты им никогда не являлся. Да и совсем не факт, что до этого когда-нибудь я всё же доживу.